Глава 51. 1970. 4 декабря 1970 года. Когда Анна просыпается, у её кровати стоит человек. Она знает, что это врач. Окна в комнате высоко, под потолком, сквозь них льётся яркий свет. Доктор улыбается Анне. «Вот молодец! Наконец-то очнулась!» «Совсем молодой, так странно, что он рядом с кроватью Анны, когда у неё волосы разметались по подушке и на ней ночная рубашка, которую она не узнаёт. Есть в нём что-то несообразное, она никак не поймёт, что именно. Она шевелится, пытается сесть, руки и ноги у неё словно желе, а в голове темно и давит, как на дне океана. В руках у доктора вещь, которая Анне знакома. Вот в чём дело, вот откуда эта несообразность. У него в руках женская сумочка». Я подумала, захвачу-ка я ее, может, она нам что-то подскажет. Анна смотрит на него, ничего не понимая, о чем он. Как будто она попала в какую-то чужую страну, где мужчины ходят с сумочками и ищут подсказки. Она открывает сумочку. «Смелее, загляните», — просит он. Только взяв сумочку в руки, она понимает, что сумочка вообще-то ее. Анна прижимает ее к животу, потому что там внутри какая-то сосущая боль, которую нужно успокоить. «Что?» «Что искать?» — наконец выговаривает Анна. Язык не помещается у нее во рту. «Личность? Мы ничего не нашли. Ни водительских прав, ни писем, ни чековой книжки». Он хмурится, словно если у человека нет чековой книжки, он, скорее всего, какой-то преступник, но потом видит, какое у Анны пустое лицо, сколько на нем боли, и вокруг его карих глаз появляются добрые морщинки. «Как вас зовут, моя хорошая? Мы искали, как вас зовут». Анна садится. Что у них на уме? Она же знает, кто они, господи. То, как она писала это в церковной книге. Когда? Сколько времени прошло? Встает у нее перед глазами надпись густыми черными чернилами. Ничего больше определенного и придумать нельзя. «Меня зовут Анна Блэк», — говорит она. Доктор почему-то хихикает. «Вот, молодец, умница». Венчание. Она смотрит на свою правую руку. Там ничего нет. «А кольцо? Ах, это она, кольцо пропало?» «Не волнуйтесь, доктор садится рядом с ней. Мы его сдали на хранение, пока вы здесь». «Но зачем вам моё кольцо?» Она крепче прижимает к себе сумочку. «Ну, знаете, безопасность, всякое такое». Доктор не хочет говорить о кольце, она это видит. Он считает, что это неважно, но женщина так не думает, ей нужно докопаться до правды. «Безопасность? Вы о чем? Какая от кольца опасность?» «Ну, — он поднимает глаза к потолку, — вы можете его проглотить или ещё что-нибудь». «Проглотить? Да чего ради мне глотать своё кольцо?» Анна понимает, надолго его и способности рассуждать не хватит. Она в долине, где лишь тоненький лучик света, проникает сквозь тьму, стоящую по обе стороны от неё. Перед глазами у неё всё время чиркает наискось чернота. Это от сильных лекарств, и пятнышко света пропадает. «Дорогая моя!» Голос врача стал более властным, и мы надоели разговоры про обручальные кольца. «Вы понимаете, насколько были больны, когда попали сюда? Вы были в ужасном состоянии. К счастью, вас нашел профессиональный медик, знавший, что делать. Могло случиться что угодно. У вас был какой-то психотический приступ, это нам известно. Но мы найдем нужное лечение, уверяю вас. Этим мы здесь и занимаемся». Она откидывается назад, она смутно помнит, как вжималась в дверные проемы. Как пыталась сесть на автобус, хотя не знала, куда ехать, а в голове были ножи, ножи, одни ножи. Она больше ни о чем не могла думать. Потом были ветвящиеся коридоры, и казалось, что она внутри сердца, потому что некоторые из них загибались вверх. Она стала кричать, это она точно знала, а потом ничего. она открывает большую медную защелку сверху на сумочке и заглядывает внутрь, все перемешано Она бы никогда не оставила сумку в таком виде. Сумку столько трясли, что помада Анны вывалилась из мягкого замшевого кармашка сбоку и торчит из-под кошелька, который открылся и повсюду разбросал мелочь. Из глубины на Анну смотрит маленькая личка. Она с опаской тянется к нему и вынимает из-под завалов на дне куклу, а вытаскивает ее на свет. Эскимовская личка глядит на нее, поджав губы, готовая расплыться в улыбке. Анна скулит. Детка моя, детка, детка моя. Тень с грязным ртом опускается возле Руби на корточке. Он видит, как утекает жизнь, вниз-вниз, сквозь щеля в полу. Он раскачивается взад-вперед на пятках, думая, что делать. По комнате разливается холод, от которого ноги Тени примерзли к полу, будь у него ноги. Губки Руби, сжались от жажды, веки трепещут. ночь она не переживет, это точно. Тень снова думает, не запрыгнуть ли в скорлупу, из которой она уходит. Соблазн так силен взять чужую одежду из крови, плоти и костей, снова ощутить мир, пусть и совсем ненадолго. Ветер в лицо, вкус масла, свист, с которым пролетают птицы над головой. Руби поворачивает голову и стремляет глаза на него, словно понимает, что он задумал. И тень задается, он знает, каково это — переживать беду. Он пытается кричать, но не может издать ни звука, дышит трубе в лицо, но у его дыхание нет и малой талики света и ветра, дующего в окно. Он собирается, густеет и темнеет, а может быть, потом он будет об этом жалеть, может быть, проклянет себя за то, что упустил возможность, что эта маленькая жизнь не оборвется сейчас, если он сможет сделать хоть что-то, чтобы ее спасти». Сгустившись еще сильнее, он всем собой давит на палец, указывающий на Руби, прямо в ребра. Тычет так сильно, что мог бы сломать крохотные косточки, как прутики. Руби распахивает голубые глаза, ее рот тоже скрывается. Наружу вырывается вопль негодования волнами. Когда начинает казаться, что он стихает, тень снова тычет. Он задействует все ее силы до последней капли. В конце концов его вознаграждает стук в дверь. Поначалу робкие, а потом превращающиеся в ритмичные удары. Снаружи слышны голоса, потом стук, и голоса прекращаются. «Вернитесь», — говорит он, — «вернитесь». И они возвращаются. Только теперь слышен не стук, а рубящий звук. Раскалывается, разлетается в щепки дерева, в образовавшейся дыре сверкает лезвие. Лезвие пропадает. На его месте возникает рука. Она шарит, пока не нащупывает американский замок. Дверь распахивается, а у Руби не хватает сил только смотреть. Ее спаситель — огромный, высокий, черный человек в костюме, а в руках у него топор, из за его плеча выглядывает лицо его жена. Она произносит «Малышка, малышка, Господи милосердный!» Стала бегает в комнату, подхватывает Руби на руки и прижимает к своему колотящемуся сердцу. Девочка холодна, как лёд. Не обращая внимания на небольшую толпу, начавшую собираться у двери, Стелла расстегивает своё чёрное платье и прижимает Руби к мягкой, тёплой коже. Всё происходит так быстро, что у неё нет времени задуматься, что она увидела, когда Сэмюэл только распахнул дверь. Что-то маленькое и тёмное, склонившееся над грудью Руби, оно отпрыгнуло и пропало в углу. Ночью в постели она рассказывает об этом Сэмюэлу. Он отвечает, что у неё крыша поехала».